Очень мало затрагивало семейную жизнь Буссарделя. Сидя в кресле у окна в комнате Рамило, он перебирал хронологию длинной череды событий своей личной жизни, среди коих вспоминался ему то опасный, как люш, перенесенный близнецами, то увольнение служанки, арест его компаньона, переселение с одного этажа на другой, два-три случая серьезных домашних неприятностей, семейные советы, браки, все возрастающее процветание конторы. Как типичного буржуа, его никогда не смущала смена политического режима. С начала века он сам и вся его среда умели различать во всех видах правления под внешней непрочностью формы, глубокую прочность самих учреждений. Какое значение для буржуазии могли иметь имя и звание фирменная вывеска правителя, если она твердо знала, что всегда будет сохранять те же самые преимущества, то же самое положение? Она соглашалась мириться с любыми личинами власти, лишь бы эта власть оставляла за ней рычаги управления, и буржуазия действительно всегда сохраняла их. Буссардель вовсе не лгал, когда хвастался. «Я никогда не занимался политиканством, я выше этого». В его двойном благоденствии, социальном и семейном, все находилось во взаимосвязи. Одно зависело от другого. Контора биржевого маклера не могла процветать, не будь у него надежного семейного очага. Так что Бусардель во всех отношениях был обязан стару Керамило, ведь она так много сделала для укрепления его семьи. Судьба лучших семейств бывает связана с каким-нибудь посторонним лицом, без которого здание их благополучия не могло бы воздвигнуться, а если бы это лицо устранилось, все сооружение рухнуло бы. В зависимости от социальной среды необходимым лицом бывает соседка, слуга, экономка, управляющий, аббат, нотариус. При дворе государей эту роль играет министр, а некоторые нации своим могуществом обязаны наличию в них выходцев из других стран. Такова была и роль Ромело. Семейство Бусардель опиралось на патриотку 1789 года. Зимой, в тот год, когда Фердинанд женился, здоровье старухи Ромело стало ухудшаться. Теодорина была тогда беременна, ждала в январе родов. Молодожены жили в двух шагах на улице Баздюрампар в особняке, выходившем окнами на бульвар капуцинок. И все же Рамило уже не могла отправиться туда и выполнить у этого нового домашнего очага те обязанности, которые она продолжала нести в семье и которые при каждых родах госпожи Миньон-младшей приводили ее в дом на площади Револи. Теперь недуги не позволяли ей быть на своем посту. И она так огорчалась этим, что Жули приезжала посидеть с ней. А иначе старуха оставалась бы совсем одна на улице Сент-Круа. Все были у Фердинанда. Лакей, сопровождавший Жули, бегал из одного дома в другой. Рамело требовала, чтобы его приводили к ней. «Ну, говори, голубчик!» «Как дела у госпожи Теодарины?» Лакей передавал то, что ему сказали. «Все идет хорошо». «Все идет хорошо!» «И они воображают, что мне этого достаточно?» «Дурень ты этакий!» «Сбегай туда, скажи!» «Велели, мол, все хорошенько узнать, спросить, как ребенок идет». «Нет, надо мне самой поехать». — говорила она, задыхаясь.